Глава первая Двое сидели в уединенной башне старого монастыря, молча прислушиваясь к шуму урагана, бушевавшего за стеной среди темных гор. Мощные порывы обрушивались на башню, холод проникал даже сквозь толстые деревянные ставни. Один из сидевших с тревогой взглянул в... На мерцающее пламя единственной свечи, отбрасывавшей причудливые тени на белую стену, потом спросил с усталостью в голосе: "Почему вы так настаиваете, чтобы сделать это именно сегодня?" "Потому что я так решил", резко ответил другой. "А тебе не кажется, что день сегодняшнего празднества как раз подходит для этого?" "Но сегодня здесь так многолюдно", с сомнением заметил первый. Надеюсь, ты не трусишь, сухмылка испросил приятель. Мне кажется, в прошлый раз ты не боялся. Вопрос остался без ответа. Далеко в горах раздался раскат грома, и сразу хлынул проливной дождь. Капли стучали по камням с такой силой, что казалось, идёт град. Внезапно Пьер решил ответить: "Нет, не боюсь, но повторяю, Лицо этого угрюмого парня мне кажется знакомым, и я никак не могу вспомнить, когда и где я его... Вы меня утомили. Сделанной почтительностью прервал его собеседник. Первый насупился, потом заключил я, предпочел бы, чтобы на этот раз вы ее не убивали. Люди могут вспомнить все и заподозрить, почему те три... Всё же зависит от неё самой, верно? Его тонкие губы искривились в жёсткой ухмылке. Резко поднявшись, он добавил: "Пойдём-ка обратно, а то там внизу заметят наше отсутствие. Никогда нельзя забывать о ролях, которые мы играем, мой друг". Второй тоже встал. Он что-то пробормотал, но его слова заглушил новый раскат грома. На этот раз громыхнуло совсем близко.